Глава 5. Шторм бушует еще 14 часов. Гонит яхту на юг, бросает к югу точно листик по переулку. Весь день мод прячется в кают-компании, Ждет, когда что-нибудь сломается, хохлится, держится, даже немножко спит. На закате выходит на палубу. Открыть люк Невероятное и мучительное усилие. Но люк она открывает. Первым делом видит, что нет половины мачты и всего стоячего такелажа. Гик срезала у пятки. Исчезли надувной тузик и канистра со спасательным платом. Мод оглядывает корму. Нет стальных опор с солнечными батареями. Нет антенн. Автопилот тоже пропал бесследно. Ветер не больше пяти баллов, свежий бриз, но волны еще высоки, и каждая, захлестнув палубу накрыв яхту способна нанести ей ущерб, а может и доконать. Яхта как-то умудряется идти по ним. Упрямство формы, умный абрис. Яхту строили умные люди. Моз спускается в кают-компанию, задвигает люк. пьет из крана на камбузе, чатаясь, бродит в поисках еды. Находит битые банки, лопнувшие контейнеры, плавучие овощи. За дымоходом застрял миндальный кекс. Она отламывает сколько влезла в руку и съедает. Воображает спасательный плод. Интересно, надулся ли оторвавшись от палубы, как ему положено, и сейчас плывет себе где-то уже за много миль отсюда спасательный плод известно, с какой яхты. Пустой плод. Она спит за парусиновым обвесом. Когда просыпается, свет за измаранными солью иллюминаторами являет взору бардак, который не назовешь иначе, нежели тотальным. Рухнул ничком даже маленький холодильник в углу. Снаружи солнце высоко, ослепительно. Мод еще одета в штормовое. Садится на банку в кокпите, точно актер, что убрёл со съемочной площадки перекурить. Море теперь ворочается по-другому. Пенистые зеленые фракталы зыби, неспешнее и регулярнее. На солнце жарко. Может, у мод просто жар? Она снимает куртку. Одежда под курткой присохла к телу, почти высохла. Мод раздевается по пояс, сверху гола, Открыто ветру и солнцу, снизу по-прежнему закутана в неопрен. Кожа на руках, груди и животе мертвенно бела. Синяков меньше, чем мог ожидала. Хуже всего ребра. Расцветает весь бок. Она надевает футболку, набрасывает на плечи лямки комбинезона. Она уже знает, что стационарному GPS-кранты 20 раз попробовала и ничего не добилась но ручной где-то внизу и она отправляется на поиски в процессе находит другие полезные вещи открывашку нож грин ривер пачку табаку запечатанную в целлофан но ручной gps исчез и она в лихорадке раздумывает не мог ли он как-то вылететь из кают-компании за борт но тут открывает духовку И находит его там, куда спрятала в ночь Зарниц. Трудно поверить, что он выжил, пометавшись в духовке, но мод включает его, и он вибрирует на ладони, загорается. Она выносит его в кокпит, руками прикрывает экран, вглядывается и читает координаты. Читает вслух. 51 градус северной широты Два градуса западной долготы. Она выключает GPS, опять включает, читает те же цифры. 51 градус северной широты, 2 градуса западной долготы. Она знает эти координаты. Незачем смотреть на карту. Если отметить на карте, точка будет стоять прямо над Дорсетским коттеджем откатился к прошлым настройкам или она проверяла GPS в коттедже или тим она перезагружает GPS несколько раз результат тот же она выключает GPS кладет в боковой карман комбинезона щурясь разглядывает совершенную пустыню вокруг хотя бы компас в нактоузе не подкачал ломать там особо нечего дюймовой толщины стекло картушка какой-то спиртовой раствор судя по компасу яхта идет на зют тень вест вполне возможно она сначала шторма этим курсом прошла сотни миль мод пробует запустить мотор стартовый аккумулятор сдох пытается подключить другие аккумуляторы, но при оверкиле они слетели с креплений и, видимо, разрядились в воде на напоёле. Из одного МОД выжимает вспышку индикатора зажигания, но двигатель безмолствует. А даже если и удалось бы запустить, там наверняка полно воды, топливные шланги забиты осадком из бака. Очень долго она прикидывает Как соорудить парус? Учил ее кто-то? Читала где-то? У какого-нибудь, допустим, французского затейника, то ли инженера, то ли поэта, который посреди тихого океана восстанавливает лодку из обломков. Имеются 12 футов мачты. Может и больше. Первым делом нужен такелаж. И мод начинает собирать в парусной в рундуках кокпита все шкотты, фолы и блоки какие остались не то чтобы палубу не качает качает еще как но Мот решает что работать можно на страховочную обвязку и линь плюет, хотя несколько дней назад они спасли ей жизнь карандашом на нахзаце тхама падлы набрасывает схему и идет к мачте, перекинув бухту веревку через плечо, как патронтаж. Принатывливает к шпору сходни металлические легкие, телескопические и взбирается к культе. Сначала протягивает бакштаги из двух красных тросов дайнима, заводит их в кокпит и набивает лебедкой. Затем крепит новенький тридцатиметровый канат и на баке пропускает под перекладину битенга, потеет, пока не набивает в тугую, насколько позволяют вес и сила. Крепит, возвращается в кокпит и еще разок крутит лебедку. От солнца краснеет загривок. На миг она уплывает, пошатывается очухивается и взбирается на сходни с блоком, присобачивает его к топу культи тросом, а тот приматывает рифштертом и целым рулоном скотча. Заводит в блок полиэстерный фал, один конец скрепит к утке у пятки мачты. На другом конце вплетен фаловый карабин. Он пойдет на фаловый угол. Из рундука она выволакивает старый стаксель фантема, четверку, пропихивает форлюк. Сама сейчас подтянутся следом не в состоянии и на палубу возвращается через кают-компанию. пристегивает карабин, пропускает шкот в люверс шкотового угла, поднимает парус и крепит к большой деревянной утке за румпелем. Ветер слаб. Эхо шторма призрачные ветра Это у нее будет такой тресель Смотрится на ее взгляд как пастирушка бедняка, но ненадолго наполняется и яхта скользит вперед. Если ветер не посвежеет, парус выдержит. Если ветер окрепнет, таксель четверка отправится к прочему мусору, который мод по дуге посеяла в океане. Всё это требует многих часов труда. Ничего лучше она сделать не может. Ничего больше она не может. Раза четыре 5 в день она откачивает воду из трюма. Все, Даже выживание, выживание в особенности укладывается в свой распорядок. Деревянная затычка сломанного фитинга держится, но где-то еще течь, и вероятно, не одна. В идеале откачивать надо раз в час. Мод бы так и делала, если б силы были. Она заставляет себя есть, но порой еда не желает оставаться в желудке, часами лежать в тени паруса. Все прочее требует упрямства, которое всякий раз чуть труднее в себе пробудить. Днем в море Заросли саргасовых водорослей. Синие тени дорад, спинорогов. ночью в море шары дрейфующего света, как воск в лаволампе. Динофлагелляты, копеподы, наткнувшись на яхту, они расходятся, обтекают ее, вновь сливаются. Своё место мод вычисляет по звёздам, по цвету моря, по курсу и скорости. Экватор близок, возможно, уже остался позади. Она видела Южный крест, но и северные звёзды пока видны. Карта, испятнанная истрёпанная, расходящаяся по сгибам, сложена тем участком океана и суши наружу, где Суринам, Гвиана, плечо Бразилии. В центре зона разлома Вима. Мод по ее прикидкам где-то в этом квадрате. Что приносит ей море? Предмет впереди по левому борту, который мод сначала принимает за существо, уснувшее в воде, за гринду дельфина, вспоминая даже тюленей, которых видела где на входе в гавани, на кромках ирландских заливов. Оказывается, чемодан. И хотя ей чудилось будто она уже за гранью любопытства, за гранью усилий для него потребных, она ловит ручку чемодана отпорником, отпорником, который пережил все, затаскивает кокпит и сидит, руками обхватив ребра, тяжело дыша и глядя на него на бронзового бока чемодан. Довольно новый, и морем, похоже не очень-то потрёпанный. На боку ярлык Air France и имя нечитабельное, видно только, что начинается с «Р». Мод предполагает, что чемодан заперт. Но нет. Она предполагает, что содержимое оттяжелело от воды. Но и тут ошибается. Она наклоняется над ним, Над открытым чемоданом с серебристой клетчатой подкладкой касается аккуратно сложенной белой рубашки. Касание ее робко, словно рубашка не просто имущество чужака, но сам чужак. Это ведь она, кто на памяти людской никогда не делал первого шага. Белая рубашка, лишь чуточку влажная А под ней еще две. А дальше черный пиджак с черными атласными лацканами, черные брюки, мужское белье, несколько пар тонких черных носков. В наборе из кожзаменителя: полдюжины одноразовых бритвенных станков, зубная паста Сорисо, презерватив, тюбик мази судя по составу от какого-то хронического кожного заболевания. Разговорник франко-португальский. Два романа. Один на английском, другой на испанском. Хотя приглядевшись, Моцъ соображает, что это один и тот же роман последнее похождение конкистадора Санчеса Коэльо. La ultima avventura del conquistador Sanchez Coelho. Под ле книжик умостились коробка шоколадных конфет Горото и номер International Herald Tribune, напечатанный на завтра после выхода МОД из Англии. Есть опасения, что в южноафриканском золотом руднике погибли 76 человек. В боковом кармане пиджака религиозный медальончик и три использованных билета на парижское метро, в другом кармане Груда красных лепестков крупного, наверное, тропического цветка. Мод берет лепестки в горсть, ослепленная их цветом, а когда высыпает в карман, его темна и влажна точно пасть. На ладони остается розовое пятно. Ночью лодка минует другие чемоданы: большие, маленькие, Одни с прочными пряжками, другие целиком укутаны в полиэтиленовую пленку. плёнку, их не видит. Она спит, разметавшись в наступившей прохладе, приоткрыв потрескавшиеся губы. Иснится ей некий Санчо Скуэльо конкистадор в смокинге. Он идет и на ходу сдирает с цветов лепестки. 40 дней в море. В кают-компанию моц спускается лишь по необходимости. Внизу жарче, чем на палубе, и внизу ошиваются тени, громоздятся где-нибудь в закутке или дерзко виснут в узких щелях. МОД спускается попить воды на камбузе, поискать в рундуках неиспорченные продукты, откачать воду из трюмов. Каждое утро на поёле дюйм другой воды мот почти привыкла. Босым ногам прохладно в темном водянистом перламутре. Она отмечает костлявость своих суставов, скул и грудь, как у двенадцатилетней, и затвердевшую худобу коричневых бедер. Ее все это не настораживает. Она достаточно прожила на свете и знает, что женские тела бесконечно пластичны. Помнит себя в третьем триместре, помнит эту спелость, замешанную на зверстве. А теперь она превращается в дерево, как одна из этих нимф, про которых рассказывал Тим, как дочери речных богов, спасавшиеся бегством через лес мот забыла как их звали истории тима были замысловаты и странны как и все, что рассказывала ему она про эквариатические гены моноклональные антитела каталис она спрашивала есть ли у его истории задача а он отвечал да да конечно но не говорил какая только улыбался хотел поцеловать мот сорок третий день бак пресной воды пуст вчера поток водяное кружево сегодня ничего мот пересчитывает бутылки у нескольких шкуры лопнули при оверкиле осталось 6 в каждой полтора литра. Мот закутывает их в тряпки, складывает в рундук, где их не достанут никакие острые края. Ночью на палубу плюхается летучая рыба. Слышно, как она трепыхается в кокпите. Мот встает и ее убивает. Утром отрезает ей плавники, потрошит и вырезает два бело-розовых филе. Газ есть, но шут его знает, что там со шлангами. Неохота взорвать яхту. Мод готовит сосими. Потроха выбрасывает за борт, где их мигом сосавёт рыба покрупнее, может, небольшая акула. На десерту у мод конфеты из желтой коробочки в чемодане. Там разные сорта. Ее любимое называется Серената де Амор. Из остальных ей нравятся те, что со вкусом фундука. Называется сюрреаль. Она всё это съедает, а через полчаса блюет блюёт скормы. Ужас. До чего все хрупкое? Школьница, к примеру, упала с беспедального велосипеда, стукнула с головой, синяк с цветочек примулы крови нет. Месяц в коме и умерла. Безумие до чего все сильное. Мужчины и женщины, с которыми мод сталкивалась по работе, и дети, что лежали в койках или сидели в детских стульчиках, распахнув буйные, бурные глаза, словно принимали трансляцию невыносимых новостей из далеких галактик. И этот фильм, который ей показали в Рэдклифе, снятый в 1960-х, когда наука еще не вполне махнула рукой на паноптикум, человек у которого кожа так чувствительна к ощущению прикосновению, что он корчился, когда лаборант гладил его перышком. Но такие выживают. Едят ножом и вилкой, живут годами. 46-й день. Мот просыпается под вечер на баке после долгой дремы и взгляд упирается в далекие облака. Это ново. Череда облаков белые голубоватые вдоль горизонта на западе она смотрит вкладывая весь свой животный талант смотреть взор невозмутим и затаён и кроется в нем, похожая вся ее суть Ее костяк что останется когда все прочее догорит она заставляет себя опустить глаза Подымает, облака никуда не делись длится это три часа такая игра посмотреть отвернуться затем облака краснеют вспыхивают растворяются в синеве наваливается ночь к этой внезапности мод так и не привыкла луна не восходит яхта крадется вперед. шипит вода Мот ложится головой на канатную бухту, и спустя несколько часов ее будет бриз полощет парус. Она смотрит в небо. Дождь словно швырнули горстку мелкой монеты. Она раздевается до нога, открывает рот. Через две минуты дождя, как не бывало, но ее серая тень блестит, а во рту что-то чудесное. Она садится, почти мерзнет и тем наслаждается. Вновь инстинктивно глядит на запад, там теперь свет. Искорка на краю ночи, даль дрожит огонёчком. Звезда заходит. Но сразу ясно, что не звезда. Судно, почему тогда не меняется местоположение, если огонь на суше? требуются некие расчеты. высота наблюдателя над уровнем моря высота наблюдаемого огня высота огня неизвестна на берегу на вершине утеса. в итоге остается лишь гадать в милях в 20 решает она 20 морских миль а то и меньше при нынешней скорости яхты При скорости яхты по прикидкам Мод это десять часов перехода дрейфа. Задолго до восхода огонек теряется, но посреди утра возвращаются облака, а спустя два часа Мод видит в бинокль неровную черную линию под облаками. Так нарисовал бы ребенок на бумаге, расстеленной на полу. Что-то началось, но пока не случилось. Просто линия рвется наружу, и в кончике ее кроется бесконечность. Мот опускает бинокль, закрывает глаза. Ты куда меня привела? спрашивает она хрипло. В теле легкость травинки. Ее закружит по воде дуновением ветра. Мот слезает вниз открывает последнюю банку фруктовых консервов сидит в темноте кают компании под ногами плеск доев она попросту роняет банку можно бы встать к румпелю, но яхту медленно несут к берегу течение и юго-восточный бриз рано или поздно появится каботажное судно рыбацкая лодка, таможенный катер. Может, они уже видят ее. Добрые жители Прогресса, острова ваш. Однако мот озирает берег и не различает ни домов, ни лодок, ни дыма, ни мерцания стекла. Под вечер она направляется к архипелагу крутых островков в полумиле от берега. Не охота ощутить соидених В темноте Достает экстренный рюкзак, выносит на палубу, проверяет фальшфейеры, хис люмика, фонарик. Солнце зайдет максимум часа через три. Бинокль мод следит за птицами, что кружат над макушками островков, беззвучными лавинами соскальзывают с голых скал падают к воде и взлетают два-три раза мощно взмахнув крыльями запах суши точно опустила окно в машине на ночном шоссе после дождя вдохнуть поглубже она минует островки проходит близко слышны птицы их неумолчные клики Невод в под корпусом Толкает яхту все ближе к берегу. Вода зелена и совершенно прозрачна. Мот ложится на баке и смотрит вниз. Видит тени рыб, тени камешков. Осадка у яхты под шесть футов. Мот ждет первого касания, и касание дна. К этой лодке, этому килю, что проплыли над каньонами очень нежно легкая заминка затем яхта снова плывет, и новое прикосновение увереннее нос разворачивается лодка кивает берегу с подветренного борта бросает якорь плуг травит цепь до жвака галса в кают-компании берёт телефон кое-что из одежды пол пачки изюма, паспорт, бумажник. В маленькую заколку в жестяное сердечко, которое бережно хранило в бумажнике в отделении на молнии, продевает кусок рифштерта и завязывает его на шее грейпвайном. В кокпите перешагивает невидимо чей чемодан, уже пересох и потускнел, как галька, принесенная домой с пляжа. Убирает самодельный парус. Найтовит. День втискивается в краткие сумерки. Киль скребет по песку. Мод в шортах и футболке надевает кроссовки, одну лямку рюкзака привязывает к запястью. Озирается, словно: "Ну а как же? Что-то забыла?" и садится, болтая ногами над самой водой. Идут минуты. Она сидит, разглядывает берег. Низкий песчаниковый откос, древесную занавесь над откосом. По-прежнему никого. На первый взгляд не скажешь, что сюда уже ступала чья-то нога. Мот соскальзывает в воду. С рюкзаком плыть неудобно, ребра болят. Но вскоре она нащупывает ребристый песок и бредет к берегу. И вода отступает от плеч, живота, коленей. И вот уже мод стоит на пляже, в тени земли, и море за спиной мерцает углями, а яхта пригнулась, будто молиться.